Блаженством Параграф 64 Происхождение ангелов от Бога и время их происхождения Известно, что священный бытописатель, изображая творение мира, не сказал ясно о происхождении ангелов И это, как полагали святые отцы церкви, случилось по двум причинам. Во-первых, потому что вследствие неспособности тогдашних иудеев возвышаться к предметам сверхъестественным, Моисей имел в виду начертать перед своими соплеменниками историю только мировидимого, чтобы научить их, по крайней мере через ряд доступных им предметов, познавать истинную причину всего существующего а во-вторых, потому, что небезопасно было говорить с ясностью о бытии высших духовных существ таким людям, которые еще недовольно были утверждены в истине единство Божие, и склонны были впадать в многобожие и идолопоклонство. Несмотря, однако, на умолчание Моисея о сотворении Бога мангелов, истинное это несомненно проповедуется в слове Божьем. Она выражена «а» в тех местах, где говорится, что все существующее вне Бога получило бытие от Него. Например, «все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. «Ибо все из Него им и к Нему». Послание к римлянам, глава 11, стих 36. Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Послание к евреям, глава 3, стих 4. Б. Премее и яснее в словах Ездры: Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса, небес и все воинство их, землю и все, что на ней. «Моря и все, что в них, и ты живишь все сие, и небесные воинства тебе поклоняются». Книга Неемии, глава 9, стих 6. Здесь под именем «все воинство их», то есть небес, сотворенного Богом, разумеются ангелы, которые действительно называются этим именем в священном писании. Евангелие от Луки, глава 2, стих 13. И изображаются окружающими престол Всевышнего и поклоняющимися Ему. Книга пророка Исаии, глава 6, стих 3. В. Наконец, со всей ясностью, в словах апостола. «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Престолы господство ли, господствовали, начальствовали, власть ли, все им и для него создано. Послание к Колоссиянам, глава 1, стих 16. Невидимое означает здесь мир духовный, в противоположность миру видимому, вещественному, и престолы, господство, начало и власти это имена чинов ангельских, как видно из других подобных мест. Первое послание Петра, глава 3, стих 22. Верование церкви, известное из ее символов, что Бог есть творец и невидимых, то есть творец мира духовного, ясно исповедали разные учители ее в своих писаниях. Например, А. Ириней. «Бог сотворил все, как хотел, даруя всем приличное устройство, порядок и начало бытия, существам духовным, природу духовную и невидимую, небесным небесную, ангелам ангельскую, животным животную, и все, что не произвел, произвел всемогущим словом». Б. Евсевий. Когда Бог восхотел разделить многим сокровища своих богатств и вознамерился произвести на свет всякую тварь разумную, то произвел разные бесплотные, мыслящие и божественные силы, ангелов и архангелов, духов, непричастных веществу и совершенно чистых. В. Амвросий Творца ангелов, господств и властей мы легко узнаем в том, кто мановением силы своей произвел из ничего такой прекрасный мир, прежде не существовавший. Г. Феодорит. Что ангелы сотворены Всесоздателем Богом, тому мы верим на основании свидетельств Писания. Д. Августин что и ангелы сотворены Богом, о том весьма ясно сказала нам Божественное Откровение. Но не так ясно говорит Божественное Откровение о том, когда именно Бог сотворил ангелов. Из всех мнений относительно этого предмета, существовавших между христианами, только одно имеет основание в Слове Божием. Мнение, которого потому держалась наибольшая часть отцов и учителей церкви и признает истинным сама православная церковь. Оно состоит в следующем. Ангелы сотворены Богом прежде всего, и вообще мир духовный прежде мира вещественного. Основание для этого учения находится. А. С одной стороны, в первых словах священного бытописателя. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Бытие, глава 1, стих 1. «Здесь под именем небо нельзя разуметь твердь или вообще то, что обыкновенно называется небом, ибо небо видимое со всеми своими пространствами и светилами сотворено после». Бытие, глава 1, стих 6. И как под землей нужно понимать не одну, собственно, землю, а вообще вещество, из которого потом, в продолжении шести дней, Бог образовал мир вещественный, так и под небом, по противоположности, естественно, разуметь, собственно, духов, которые обыкновенно представляются в Писании населяющими небо. Послание к Колоссианам, глава 1, стих 16. Догадка тем более вероятная, что небу Моисей вовсе не приписывает того нестроения, какое приписывает земле или первобытному веществу, и таким образом ясно различает и противополагает их между собой. Если это справедливо, то значит, ангелы сотворены прежде всего, когда кроме Бога ничего еще не существовало и послужили началом всего творения Божие. Б. А с другой стороны, в словах самого Бога к Иову, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Книга Иова, глава 38, стих 7. Ангелами или, по еврейскому тексту, сынами Божиими, в настоящем месте, несомненно, названы ангелы в собственном смысле. Духи бесплотные, потому что этим именем они еще прежде двукратно названы в той же книге Иева, Глава 1 стих 6 и глава 2 стих 1. Между тем, они признаются здесь уже существующими и словословищами Бога в день четвертый, когда сотворены были звезды. Значит, предполагаются сотворенными прежде. Из святых отцов и учителей церкви, несомненно, признавали ангелов сотворенными прежде мира вещественного. А. Святой Василий Великий. Еще ранее бытия мира было некоторое состояние, приличное примирным силам, превысшее времени, вечное, всегда продолжающееся. В нем-то Творец и Устроитель всяческих совершил создание «мысленный свет, приличный блаженству любящих Господа», Разумные и невидимые природы и все украшение умосозерцаемых творений, превосходящих наше разумение, так что нельзя изобрести для них и наименований. Они-то наполняют собой сущность невидимого мира, как учит нас Павел, говоря, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли» послание к Колоссинам, глава 1 стих 16, и ангельские воинства, и архангельские чиначалия. А когда уже стало нужно присоединить к существующему и этот мир, главным образом училище и место образования душ человеческих? а потом и вообще местопребывание для всего подлежащего рождению и разрушению, тогда произведено сродное миру и находящимся в нем животным и растениям преемство времени, всегда поспешающее и протекающее, и нигде не прерывающее своего течения. Б. Святой Григорий Богослов так как для доброты недовольно было упражняться только в созерцании себя самой, а надлежало, чтобы добро развивалось, шло далее и далее, чтобы число облагодетельствованных было как можно больше, ибо это свойство высочайшей доброты, то Бог измышляет прежде всего ангельские небесные силы, и мысль стала делом, которое исполнено словом и совершено духом. Поскольку же первые творения были ему благоугодны, то измышляет другой мир, вещественный и видимый. И это есть стройный состав неба, земли и того, что между ними. В. Святой Иоанн Златоуст. Бог сотворил ангелов, архангелов и прочие естества бесплотных, и сотворил не по чему-либо другому, а по одной доброте. После сотворения их создал также человека и весь этот мир по той же самой причине. Г. Святой Амвросий. Ангелы господства и власти, хотя и приняли некогда свое начало, однако уже существовали, когда сотворен был сей мир. И в другом месте. Херувимы и Серафимы прежде самого начала мира взывали сладостным глазом. Свят, свят, свят. Д. Блаженный Иероним. Нашему миру не исполнилось еще и шести тысяч лет. Разумеется, с того времени, когда жил блаженный Иероним. «А сколько, должно полагать, и до него протекло вечности, и сколько времен, сколько бесчисленных веков, в продолжение которых ангелы, престолы, власти и прочие силы служили Господу и существовали по воле Его, без всякого измерения и перемены времен?» Те же мысли разделяли. «Святой Дионисий Ариапагит», «Ориген», «Цезарий», «Иларий», «Святой Григорий Великий», «Анастасий Синаид», «Святой Иоанн Дамаскин», «Фотий», «Святой Дмитрий Ростовский» и другие. Все прочие мнения относительно времени происхождения ангелов безосновательны и произвольны. Так, а... Мнение, будто произошли вдруг по сотворении первобытного вещества еще до образования из него мира видимого, состоит в следующем. «Вначале сотворил Бог небо, землю и воду из ничего». И когда еще тьма покрывала воду, а вода — землю, сотворены ангелы и все небесные силы, чтобы доброта Творца не оставалась праздной, а имела бы на ком проявлять себя в продолжение многих времен. И затем сотворен и украшен сей видимый мир из вещества, созданного Богом. То есть мнение это основывается... Во-первых, на мысли, будто между первоначальным сотворением неба и земли и последовавшим шестидневным творением видимого мира протекло много времени. И во-вторых, на размышлении, что если бы в этот промежуток времени Бог не сотворил ангелов, то доброта его оставалась бы праздной. Но чем подтвердить мысль первую? Откуда известно, долго ли или недолго находилось первозданное вещество в состоянии хаоса? А если и долго, что значит это долгое время перед той вечностью, которая предшествовала бытию мира, и когда Бог существовал один? Неужели нужно сказать, что доброта его оставалась тогда праздной? Или для устранения этой мысли допустить, что мир создан Богом от вечности? Б. Мнение, будто ангелы получили бытие в день первый, основывается на том, что в первый день сотворил Бог свет, а ангелы представляются с огненной или световидной природой. Но этот первозданный свет был чувственный, потому что тогда же произвел день. И представлять ангелов с природой огненной или обличенными в какое-либо даже тончайшее тело, как увидим, несправедливо. В. Наконец, мнение, будто ангелы получили бытие уже по создании всего мира и человека, думают выводить из той постепенности, с какой, по описанию Моисея, восходил Бог при творении от существ менее совершенных к более совершенным. Но кто дал нам право распространять этот закон постепенности от мира видимого и на мир духовный? Когда напротив, священный бытописатель ясно говорит, что Бог по создании человека, царя природы, почил в день седьмой от всех дел своих, бытие, глава 2, стих 2, и, следовательно, не творил